Сигизмунд Крыжижановский. Автобиография трупа. Прочитано благодаря поддержке слушателей Пафин Кафе» на Бусти и Patreon. Ссылки в описании. Журналист Штам, чьи письма из провинции, подписанные ДР и другими псевдонимами, решил отправиться вслед за своими письмами в Москву. Штамм верил в свои локти и умение Эдера обменивать чернильные капли на рубли, но его мучил вопрос о жилплощади. Он знал, что на столичной шахматнице не для всех фигур припасены клетки. Люди, побывавшие в Москве, пугали все по самой крыше битком. Ночуют в прихожих, на черных лестницах, скамьях бульваров, в асфальтных печах и мусорных ящиках. Поэтому там, чуть только ступил с вагонной подножки на перрон московского вокзала, как стал повторять в мертвые и живые человечьи и телефонные уши одно и то же слово — комната. Но черное телефонное ухо, отслушав равнодушно висло на стальном крюке, человечьи уши прятались под каракулевые меховые воротники. Мороз в тот день остро скрипел снегом слово попадая будто под новые и новые прослойки копировального глянца отраза к разу блекло и расползалось глухо стучащими буквами гражданин штам был очень нервен и легко впечатляем когда к вечеру откружив как волчок на бечевке он лег на трех жестких стульях сталкивавших его спинками на пол призрак мусорного ящика гостеприимно откинувшего деревянную крышку ясно предстал его сознанию Но они мимо правды молвятся, утро вечера мудренее, пожалуй, мудренее. Встав с рассветом со своих стульев, в тотчас же угрюмо разошедшихся по углам комнаты, штам извинился за беспокойство, поблагодарил за приют и уныло зашагал по полубезлюдным улицам, одетый в снег и немосковой. Москвы. Но не сделав и сотни шагов, чуть ли не у первого же перекрестка он наткнулся на быстро семенящего человечка в затрепанном и нищем демисезоне. Глаза человечка были запрятаны под кепку, губы плотно замотаны в кашне, несмотря на это, человечек увидел, остановился и заговорил. Ай, вы тоже?» «Да. Куда так рано? Ищу комнату». Ответа штамм не разобрал, слова увязли в двойном обмоте кашне. Но он видел. Встречный сунул руку внутрь демисезона, долго искал чего-то шевелящимися под тканью пальцами и затем вынул узкий блокнот. С минуту он что-то в нем писал, дуя на пальцы, а через час бумажный листок в 3-4 дюйма, оторвавшийся от блокнота, чудесным образом превратился в жилплощадь, величиною в 20 квадратных аршин. Желанная площадь отыскалась в верхнем этаже огромного серого дома в одном из переулков, вычерчивающих кривые зигзаги от поварской к Никитской. Комната показалась штамму несколько узкой и темной. Но когда зашгли электричество, на стенах проступили веселые синие розаны, длинными вертикалями протянувшиеся по обоям. Синие розаны понравились штаму он подошел к окну, сотни и сотни крыш, надвинутых под самые окна. С довольным лицом он обернулся к хозяйке, тихой, пожилой, с черным платком на плечах женщине. — Очень хорошо. Беру. Можно ключ? Ключа не оказалось, хозяйка опустив глаза и, как-то зябка кутаясь в платок, сказала, что ключ потерян, но что штам не стал слушать. Пустяки, пока обойдусь висячим, еду за вещами. И еще через час новый постоялец возился у двери, ввинчивая железную петлю висячего замка. Как нерадостно был возбужден штам, но одно пустячное обстоятельство его обеспокоило. Прилаживая временный болт, он заметил, что старый замок как будто бы сломан. Поверх железной коробки для ключа видны были следы ударов и глубокие царапины. Чуть выше на деревянной колодке явственные следы топора. Штам был очень мнителен и долго со спичкой в руке, в коридоре, соединявшем комнату с прихожей, было темно, осматривал двери. Но ничего нового, кроме четкой белой цифры 24, вписанной в середину коричневой плоскости двери, очевидно необходимой для учета комнат в доме, он не заметил. «Пустяки!» — отмахнулся штамм и принялся за разборку чемодана. В течение двух следующих дней все шло так, как и должно было идти. Целый день от порогов к порогам, от встреч к встречам, кланяться, пожимать руки, говорить, слушать, просить, требовать, а к вечеру портфель, зажатый под локтем, делался странно тяжелым, оттягивал руку, шаги укорачивались, теряли четкость, замедлялись, и штам возвращался в свою комнату лишь с тем, чтобы, оглядев полуслепающимися глазами шеринги синих обойных роз, тотчас же провалиться в пустой черный сон. На третий вечер удалось освободиться несколько ранее. На уличном циферблате минутная стрелка, дернувшись, показала 10.45, когда штамп подходил к дверям своего дома. Поднявшись по лестнице, он, стараясь не шуметь, повернул за американского замка наружной двери, затем прошел по темному коридору к комнате номер 24 и остановился, ища в кармане ключ. В квартире было уже темно и тихо, только где-то слева за тремя стенками ровно шумел примус. Отыскав ключ, он повернул его внутри железной колодки и толкнул дверь. В то же мгновение что-то, замаячив белом пятном у его пальцев, прошуршав, скользнуло вниз и мягко ударилось об пол. Штамм щелкнул выключателем. На полу у порога, очевидно выпав из разжатой дверной щели, лежал белый бандерольный пакет. Штамм поднял его и прочел адрес. Жильцу комнаты номер 24. Имени не было. Штам отвернул угол тетради, глянули острые прыгающие буквы, нервно сцепленные в строку. Недоумевая, там еще раз перечитал странный адрес, но в то мгновение, как он переворачивал рукопись, она, выскользнув из своей довольно просторной бандерольной петли, сама расправила в четверосложенное бумажное тело. После этого оставалось лишь отогнуть первую страницу, на которой было всего лишь два слова. Автобиография трупа. «Кем бы вы ни были, человек из комнаты 24, четыре», — начиналась рукопись, — «для меня вы единственный из людей, которому мне удастся доставить радость. Ведь если бы я не очистил моих двадцать квадратных хорошин повесившись на крюке в левом углу у двери вашего теперешнего жилья, вам вряд ли бы удалось так легко отыскать себе покойный угол. Пишу об этом в прошедшем времени». Точно расчисленное будущее мыслится как некая осуществленность, то есть почти как прошлое. Мы незнакомы, и знакомиться нам как будто бы уж и поздно, но это ничуть не мешает мне знать вас. Вы провинциал. Ведь такие комнаты выгоднее сдавать приезжим, не знающим местных обстоятельств и газетной хроники. Конечно, вы приехали завоевать Москву. вас достаточно энергии и желания строиться, пробить себе дорогу, Короче, у вас есть то особое умение, которого никогда не было во мне — умение быть живым. Что ж, я охотно готов вам уступить мои квадратные аршины. Точнее, я, труп, согласен чуть-чуть потесниться. Живите. Комната сухая, соседи тихие и покойные люди. За окном простор. Правда, обои вот были трёпанные и грязные, но для вас я их переклеил. И тут, думается, мне удалось угадать ваш вкус. Синие, по глупым вертикалям плющенные розаны. Таким, как вы, это должно нравиться, не так ли? В обмен на мою заботливость и внимание к вам, человек из комнаты номер 24, я прошу лишь о простом читательском внимании к следующим строкам рукописи. Мне не нужно, чтобы вы, мой преемник и исповедник, были умны и тонки, нет... Мне нужно от вас лишь одно чрезвычайно редкое качество — чтобы вы были вполне живы. Все равно уже больше месяца меня мучают бессонницы. В ближайшие три ночи они помогут мне рассказать то, что никогда и никому мной не было рассказано. В дальнейшем аккуратно намыленная петля может быть применена как радикальное средство от бессонницы. Одна старая индийская сказка рассказывает о человеке из ночи в ночь, принужденном таскать на плечах труп, до тех пор, пока тот, привалившись к уху мертвыми нашевелящимися губами, не рассказал до конца историю своей давно отлевшей жизни. Не пытайтесь сбросить меня на землю, как и человеку из сказки, вам придется взвалить груз моих трех бессонниц на плечи и терпеливо слушать, пока труп не доскажет своей автобиографии. Дочитав до этой строки, штам еще раз осмотрел широкую бумажную ленту Бандероли. На ней не было ни марок, ни оттиска штемпелей. Не понимаю, пробормотал он, подойдя к двери комнаты и остановился в раздумье у порока. Шум примуса давно утих, за стенами ни звука, штам оглянулся на рукопись. Она лежала раскрытой на столе и ждала. Помедлив минуту, он покорно вернулся, сел и отыскал глазами потерянную строчку. Давно ношу поверх зрачков стекла. Приходится из года в год повышать диоктрии. Сейчас у меня восемь с половиной. Это значит, пятьдесят процентов солнца для меня нет. Стоит воткнуть мои двояко вогнутые овалы в футляр, и пространство, будто его и бросили в темный и тесный футляр, вдруг укорачивается и мутнеет. Вокруг глаз серые ползущие пятна, муть и длинные нити круглых прозрачных точек. Иногда, когда протираю замшие мои чуть пропылившиеся стекла, курьезное чувство. А вдруг с пылинами, осевшими на их стеклистые вгибы, и все пространство было и нет, как налепи. Всегда остро ощущаю этот стеклистый придаток, подобравшийся на гнутых и тонких металлических ножках к самым моим глазам. Однажды я убедился, он умеет ломать, но только лучи, попавшие к нему внутрь овалов. Нелепица, о которой сейчас рассказ, произошла довольно много лет тому назад. Несколько случайных встреч с одной полузнакомой девушкой как-то странно сблизили нас. Помню, девушка была юна, с тонким овалом лица, мы читали одни и те же книги, отчего и слова у нас были схожи. После первой же встречи я заметил, что болезненно широкие и в тонких голубых ободках зрачки моей новой знакомой, спрятанные, как и у меня, за стеклами пенсне — Ласково, но неотступно следят за мною. Однажды мы остались вдвоем. Я коснулся кистей ее рук, кисти ответили легким пожатием. Губы наши приблизились друг к другу, и в этот-то миг и приключилась нелепиться. Неловким движением я задел стеклами о стекла. Сцепившись машинками, они скользнули вниз и с тонким острым звоном упали на ковер. Я нагнулся поднять. В руках у меня было два странных стеклянных существа, крепко сцепившихся своими металлическими кривыми ножками в одно отвратительное четырехглазое существо. Дрожащие блики, прыгая со стекла на стекло, сладострастно вибрировали внутри овалов. Я рванул их прочь друг от друга, с тонким звоном спарившиеся стекла расцепились». В дверь постучали, я успел еще увидеть, как женщина дрожащими пальцами пробовала притиснуть неповинующиеся чечевицы назад к глазам. Через минуту я спускался вниз по лестнице, и у меня было ощущение, как если бы я в темноте наткнулся на труп. Я ушел, навсегда, и меня напрасно пытались догнать письмом. Прыгающие строки его просили о чем-то забыть и обещали с наивным простосердечем вечно помнить. Да, вечная память мне на моем новом трупьем положении, пожалуй, еще и могла бы пригодиться, но я обыскивал глазом, букву за буквой, письмо и чувствовал, что стеклисто-прозрачный холод во мне не слабнет. Особенно внимательно осмотрел я свое имя на конверте. Да, девять букв и зовут, слышу, но не откликаюсь. С этого дня, помню, и начался период мертвых, пустых дней. Они и раньше приходили ко мне и уходили, сейчас же я знал навсегда. В этом не было никакой боли, даже обеспокоенности. Была просто скука, точнее, скуки. В одной книге конца XVIII века я прочел как-то о скуках земных. Вот именно. Много их скук. Есть внешняя скука, когда одинаковые любят одинаковых. Земля в лужах, а деревья в зеленом прыще. А есть и череда нудных осенних скук, когда небо роняет звезды, тучи роняют дожди, деревья роняют листья, а я роняют самих себя. В то время я жил не в вашей, виноват, нашей комнате номер 24, а в ненумерованной комнатке малого в пять окон провинциального флигеля. Я сидел обычно в разлапистом кресле среди своих книг и скок скок было много, стоило закрыть глаза и насторожиться, и было слышно, как тихо ступают они по скрипучей половице лениво волоча, буты в войлок ступни. И целые дни, от сумерек до сумерек, я думала о себе, как о двояко вогнутом существе, которому ни вовне, ни вовнутрь, ни из себя, ни вы себя, и то и это равнозапретное, вне досяганий. А иногда я, как дерево, мучимое ветром, мерно раскачивался между дубовых ручек кресла в ритм нудным качанием мысли. Тем, мертвым, маячила мысль «хорошо». Чуть закостеняли сверху крышка, поверх крышки глина, поверх глины дерн, и все. А тут, как закачался на дрогах, так и повезут тебя, так и повезут с ухаба на ухаб сквозь весны и зимы из десятилетий в десятилетие неоплаканного, ненужного. Когда я думаю сейчас о тогдашнем своем состоянии, я никак не могу понять, как какой-то пустяковый и нелепый случай со стекляшками мог так сильно задеть и вышибить из привычной укатанной колеи. Мне не совсем понятно, как могло душу, если тогда она еще была у меня, этой пылинкой придавить и разбездушить. но тогда я принял пустяк как некий предметный урок, преподанный мне моим стеклистым придатком. Попытки проникнуть в мир, начинающийся по ту сторону моих вогнутых овалов, и раньше были редкие рабки. Теперь-то я знаю, отчего, если формула «натура хора от вакуум» — «природа боится пустоты» — опровергнута, то обращение ее «вакуум хора от натура» — «пустота боится природы» еще и не было под ударами критики. Думаю, оно их выдержит. Так или иначе, я прекратил всякие попытки войти в свое вне. Все эти опыты с дружбой, эксперименты с чужим «я», прорывание дать или взять любовь, надо было, думал я, забыть и отказаться от них раз и навсегда. Я уже давно замышлял конструирование как бы сплющенного мирка, в котором все было бы здесь, мирка, который можно было бы защелкнуть на ключ внутри своей комнаты. Пространство, рассуждал я еще в годы самой ранней юности, нелепо огромно и расползлось своими орбитами, звездами и разомкнутостью парабол в беспредельность. Но если вобрать его в цифры и смыслы, оно с удобством умещается на двух-трех книжных полках. Я давно уже предпочитал узкие книжные поля однообразным верстам земных полей. Книжный корешок всегда казался мне умнее путанных раций о каких-то корнях вещей». Самое нагромождение этих вещей, окружавших глаз, казалось мне куда грубее и неосмысленнее тонких и мудрых сцеплений из букв и знаков, запрятанных в книге. Пусть книжные строки и отняли у меня половину зрения, 55 я не сержусь на строки. Они слишком хорошо умели быть покорными и мертвыми. Только они, эти молчаливые черные значки, и освобождали меня» пусть ненадолго, но освобождали от власти назойливых, вялых и сонных скок. Именно в это время я, заканчивая институт востоковедения, целиком ушел в кропотливую работу над диссертацией о букве «Т» в тюркских языках. Я и сейчас еще полон благодарности к маленькому двурукому «Т» за все его хлопоты и помощь, какую оказало оно мне в мою черную бесцветную полосу. Т водила мои глаза из лексикона в лексикон вдоль длинных колонок слов, не давая ни на миг прорваться забытию. Крохотная, чернотелая буква ворошила для меня книжные пылины, показывала спутавшиеся абзацы старых глоссариев и сборников синтагм. Иногда она, пытаясь занять меня, играла со мной в прятки. Я искал ее, кружа карандашом по строкам и вдоль книжного поля, пока крохотный значок не отыскивался среди иных букв и начертаний. Иногда даже улыбался при этом. Да-да, улыбался. Но спутница моих досугов умела и больше. Утешать. Ведь «я» — это буква, — говорила она, — такая же, как и я. Всего лишь. Стоит ли они печалиться, была и нет? Помню тогда я между делом так, шутя, занялся филологией и «я». Где-то у меня в папке, если только не затерялись, должны бы сохраниться тогдашние заметки. Но искать сейчас некогда, цитирую по памяти, боюсь, не точно. У «я» изменчивый корень, но всегда короткая фонема. «Я», «их», «мой», «и», «я», «ё», «эго», «аз» — можно предполагать процесс укорочения, так называемое стяжение. Вероятно, последствия обычных речевых скороговорок. Впрочем, фонетически тут многое не ясно. Кстати, при подсчете слова ⁇ их ⁇ у Штирнера оказалось, под их ушло почти 25% текста, если считать все производные. Эток еще немного, и весь текст зарастет сплошным я. А если обыскать жизнь, много ли в ней его? К сумеркам хлопотливая Т. Умаившись, сложилась обычно под книжную закладку, а я не тревожу его больше и не зажигая огня маятником из угла в угол. И всякий раз мне ясно было слышимо, как в пустоту с тонким и острым звоном капля за каплей душа. Капли были мерные и звонкие, и был в них все тот же знакомый стеклистый звук. Может быть, это была псевдогаллюцинация, не знаю. Мне все равно. Но тогда я назвал этот феномен особым словом «психорея», что значит «истечение души». Иногда этот мерный капля за каплей лед в пустоту даже пугал меня. Я зажигал свет и прогонял и сумерки, и псевдозвук прочь. И сумерки, и скуки, и тей, галлюцинации уходили. Тогда-то и начиналось то последнее одиночество, ведомое лишь немногим из живых, когда остаешься не только без других, но и без себя. Впрочем, был у меня некий другой чужеродное что-то, нарушавшее мои черные досуги. Дело в том, что с довольно ранних лет меня стал посещать один странный примысл — 0,6 человека. Возник примысел так. Как-то чуть ли не в отрочестве, роясь в учебнике географии, я наткнулся на строку в северной полосе страны на одну квадратную версту пространства 0,6 человека. И глаз точно занозил строкой. Зажмурил веки и вижу... Ровное, за горизонт уползающее белое поле, поле расчерчено на прямоугольные верстовые квадраты, сверху — вялые ленивые хлопья снега. И на каждом квадрате укрещения диагоналей оно — сутулое, скудное телом и низко склоненное над нищей обмерзлой землей — 0,6 человека. Именно так — 0,6. Не просто половина, не получеловек, нет — просто тут припутывалась еще какая-то мелкая диссиметрирующая дробность. В неполноту, как это не противоречиво, вкрадывался какой-то излишек, какой-то сверх. Пробовал прогнать образ. Нет, цепок. И вдруг одно из полусуществ, которое я ясно видел с ближайшего к глазу квадрата, стало медленно поворачиваться ко мне. Я пробовал отвести глаза и не мог, Будто срослись с пустыми мертвыми глазницами 0,6. И нигде ни травинки, ни хотя бы обмерзлого камня, пятнышка Бездуновенен воздух и сверху вялые, рыхло спадающие снежные хлопья. С тех пор 0,6 человека повелось ходить ко мне в дни пустот. В мои черные промежутки. Это был не призрак, ни видение, ни сонная грёза, нет. Просто так, примысл. Сейчас, когда я пробую в, возможно, более точных терминах описать тот, скажем, несчастный случай сия, о котором писано выше, мне помогают символы математической логики. Точка может быть отыскана в пространстве, говорят они, лишь при посредстве скрещения координат. Но ведь стоит координатам разомкнуться, и пространство огромно, точка же не имеет никакой величины. Очевидно, мои координаты разомкнулись, и отыскать меня, психическую точку в беспредельности, оказалось невозможным. Или еще яснее, учение о кривых знает такие мнимые линии, которые, пересекшись, дают реальную точку. Правда, реальность ее своеобразна из фикций. пожалуй, это-то и будет мой случай». Так или иначе, но я не стал извещать ни друзей, ни знакомых, не стал выпрашивать ни у кого причитающихся мне прискорбий и, не заботясь о траурной рамке для своего имени, подумал лишь о том, как бы вернее крепче включить мнимую психическую точку в сомкнутый квадрат моей жилплощади. Подальше от глаз всех этих плохих математиков, не умеющих отличить реальное от мнимого, мертвое от живого. И родные, и знакомые, и даже друзья чрезвычайно слабо разбираются в неочевидностях, пока им не подадут человека в гробу. Ведь такого кадавр-вульгарис, труп обычный, под гранью крышки с двумя пятаками поверх глаз. Они все еще будут с тупым упрямством лезть к нему со своими соболезнованиями, расспросами и традиционными, как поживаете Окончив институт, я переехал в Москву, и поступил на физико-математический по отделу чистой математики. Кончить не удалось. Однажды, когда я с четырьмя томами философского лексикона Гоготского подмышкой, возвращаясь из фундаментальной библиотеки университета домой, проходил длинным сводчатым коридором, дорогу мне преградила тесная толпа студентов, запрудившая вход в раскрытые двери аудитории. Очевидно, это была сходка. Чья-то голова, выдернувшись из толпы, крикнула странно по птичьи, вытягивая шею синего воротника. «Лишние пусть уйдут, остальные — в аудиторию». Слово «лишние» вдруг стреножило мне ноги. Охватив обеими руками расползавшиеся от толчков тома лексикона, я переступил порог лекционной аулы. Двери закрылись, сначала были длинные, малопонятные мне речи, потом короткое слово «полиция». Лексикон вдруг стал до неприятного тяжелым и мучительно оттягивал руки. Нас переписали и повели... Меж в манеж. Еще одна дверь закрылась. Я чувствовал себя все недоумение и недоумённее. Да и вокруг взбудораженность явно опадала. Где-то на лицах проступало что-то вроде уныния. Мне было скучно. Минуты медленно ползли по циферблату, дверь не размыкала створ. Я стал перелистывать свой лексикон. Это был своего рода библиографический раритет, издание начала XIX века. Сразу же на глаза попалось слово «Ифика». Тогда я понял, старый словарь был умным собеседником. Но, разумеется, только она, старомодная, маловразумительная Ифика, и могла запереть меня вместе со всеми этими, никак не нужными мне людьми внутри какого-то манежа. Сейчас, проверяя материал памяти, я вижу, что в мое мышление всегда вкрадывался какой-то фатальный просчет. Ошибка, неизменная и упрямо повторявшаяся от раза к разу. Все, совершавшееся под моей лобной костью, я считал чем-то абсолютно неповторимым. Психорею мыслил только как бы в одном экземпляре. Я не подозревал, что процесс психического омертвления мог быть ползучим, из черепа к черепу, от особи на группу, с группы на класс, с класса, на весь общественный организм. Пряча свое полубытие за непрозрачными стенками черепа, таяя его как стыдную болезнь, я не учел того простого факта, что тоже могло происходить и под другими черепными крышками, в других, защелкнувшихся друг от друга, комнатах. Совсем недавно, перелистывая рерум Корум комментарий написание о делах московских Гербертштейна, посетившего Россию в первые годы XVI века, я отыскал такое. «Иные же из них, — пишет наблюдательный чужестранец, — производят имя своей страны от арамейского слова рессая или «рессессаия», что означает «разбрызганное по каплям». Если уж в то время эти иные существовали, то множесть из века в век постепенно они должны были захватить в свои руки все рычаги и сигнальные аппараты тогдашней жизни». Они мыслили и заставляли мыслить Россию, как Рессайя, в розбрызги розных друг другу капель. Они десятилетиями долго отупляющей жизни, работой совершенствовали и изощряли свою технику расщепления общественности, пока, в конце концов, частью не вытравили, частью не обесчувствовали соединительную ткань, сращивающую клетки в одно. Мы жили разлученными каплями, оторвавшими какой-нибудь университетский устав 93-го года разрывал нас на так называемых «посетителей». Уже столетия тому Челышевым отмечено возникновение продуктов психического распада. Он пишет об ушельцах в кабинеты. «Именно среди нас, из поколения последующих, возникает философема о чужом «я». Не мое «я» мыслится чужим и чужеродным, непревратимым в «ты». Люди-брызги не знают ни русла, ни течения. Для них меж я и мы — ямы. В ямы и свалились одно за другим поколение социальных оторвышей. Остается зарыть и забыть. Теперь мне ясно, никакое я, не получая питания из мы, не срастясь с пуповиной, с материнским, обволакивающим его малую жизнь организмом, не может быть хотя бы только собой и моллюск, прячущий себя в тесно сомкнутые створы, если помочь створам, оковав их тесным металлическим обручем, умрет. Но тогда нам не дано было принять и охватить всю эту мысль, потому что самое наше мышление было деформировано. Маршруты наших логик были разорваны посредине. Мысль мыслила или не дальше я, или не ближе космоса. Дойдя до порога сознания, до черты меж Я и Мы, она останавливалась и или поворачивала вспять, или делала чудовищный прыжок в зазвездность, трансцендент, иные миры. Видение имело либо микроскопический, либо телескопический радиус. То же, что было слишком дальним для микроскопа и слишком близким для телескопа, попросту выпадало из видения, никак и никем не включалось в поле зрения. Ночь на исходе. Устал. Пора бы пока прервать. Вокруг, за стенами и за окном как-то особенно тихо и бездвижно. Бессонницы научили меня разбираться в движении ночных минут. Я давно уже заметил, ночью, на самом ее исходе, когда сенебреск клипнет к окну, а звезды слепнут, есть всегда несколько минут какой-то особой глубокой тишины. Вот и сейчас... Сквозь промёрзшие стекла смутно навижу, лампочку я потушил. В синем сумраке темные крутые скаты крыш, совсем как запрокинутые кузовами сверху затонувшие корабли. Под ними ряды черных молчаливых дыр. Ниже обнёрзлые голые ветви низкорослых городских деревьев. Пустые улицы. И воздух сочится бездуновенностью, мертвью и молчу. Да, это мой час. Такой час я, вероятно, и... Текст на полуслове прерывался, дальше шло семь тщательно зачеркнутых строк. Штамп, прыгнув глазом через параллели чернильных черт, продолжил чтение. Часы за стеной пробили четыре. Ночь вторая. Вся эта игра в помирушки могла бы длиться и длиться, если бы вдруг не застучали пушки. Пушки сначала били где-то там и по каким-то тем... Потом стали стучать тут и по этим. А когда пушки отстучали, начали стучать штемпельные приборы. От работы жерл вокруг тел образовывались круглые черные воронки. Штемпеля не били по людям, только по их именам. Но все равно и вокруг имен, как вокруг битых тел, круглились синие и черные пятна. Случай забросил меня на Южный Плацдарм, город, в котором я жил, был попеременно под тринадцатью властями. Придут, уйдут, возвратятся и снова. И каждая власть ввозила пушки и штемпельные приборы. Тут-то и приключилось. Однажды, в канун смены властей, во время очередного пересмотра вороха старых и новых удостоверений личности, я обнаружил пропажу личности. Удостоверение Кипа... Личность затерялась. Не экземпляра. Сначала мысль — так, случайный просмотр. Но и после вторичной тщательной проверки, бумажонка за бумажонкой всего из хлама, личность так и не была обнаружена. Я ждал этого. Чем чаще меня удостоверяли, тем недостовернее становился я самому себе. Старая, полузабытая была болезнь, психорея, растревоженная ударами штемпелей — возвращалась опять. Чем чаще разъезжающиеся ремингтоновские строчки уверяли меня номером, росчерками подписи и оттиском печати, что я действительно такой-то, тем подозрительнее становился я к своей действительности, тем острее чувствовал в себе и такого, и этакого. Понемногу намечалась, росла и крепла страсть. Хотелось еще еще из штемпелеванных листков, и сколько бы их ни накоплялось, достоверности все было мало. Зарубцевавшийся был процесс возобновился. Каверны в я опять стали шириться. От штемпеля до штемпеля чувство себя никло. Я я, полуя, еле я, чуть-чуть я, чуть -чуть я. стайла Чувство, испытанное тогдашним мною над кипой своих из имен — Не было чувством отчаяния или скорби, нет. скорее это была особливая желчевая радость. «Вот лежит оно», — думалось мне, мое стылое и мертвое имя». Было живо, а вот теперь, глядь, все в синих трупных штемпельных пятнах. Пусть. Как видите, человек из комнаты номер 24, ваш предшественник вовсе не чужд шутки. Даже мысль о предстоящей манипуляции с крюком и петлей не властна над моей улыбкой. Да, я улыбаюсь, и, как знать, может быть, не в последний раз. Но это лишь схема от до. материалы о войне требует, конечно, более подробного и серьезного изложения. Начну. В одной из июльских ночей 14 -го года, когда я работал над статьей о кризисе аксиоматизма, за окном внезапно закрохотали телеги. Переулок наш, как вы скоро убедитесь, тих и пустынен. Звук мне мешал. Я отодвинул рукопись, решив переждать шум, но он не прекращался. Вереница новых и новых порожников, громыхая колесами обулыжник, проезжала где-то внизу под окнами, не давая сомкнуться тишине. Нервы были чуть взвинчены работой, спать не хотелось, но и работа застопорилась. Я оделся и вышел наружу. Ночные зигзаги наших переулков были как-то странно оживлены. У перекрестков стояли группы возбужденных, вперебой говорящих людей. Слово «война» раз и другой задело слух. На стенах домов то здесь, то там проступали бумажные квадратики. Еще сегодня днем их не было. Я подошел к одному из них. Тень от карниза отрезала верхние строки. Поневоле я начал читать откуда-то с середины. «Из сумм интенданства выплачивается». Портянки — 7 копеек, рубаха нательная — 26 шесть копеек, пара сапог казенного образца — 6 рублей, а также, только поводив зажженной спичкой над верхними строками бумажного квадратика, я понял, что он собирает не только сапоги и нательные рубахи, но и тела с тем, что в них жизнью. Кстати, о цене последней почему-то умалчивалось. А к утру над подъездами и подворотнями домов уже висели пестрые желнерские флажки. По тротуарам шли люди с газетами у глаз, а по мостовой шли люди с винтовками на плечах. Так с первого же дня газеты и винтовки поделили нас всех. На тех, которые умирают, и на тех, за которых умирают. Конечно, вначале все это было спутанно и неорганизованно, Круг из людей, обступив какого-нибудь нескладного солдатишку, в длиннополый подсвет земли шинели радостно чему-то волновался. «Вы за нас! Мы за вас!» Но впоследствии неясная черта, отделившая тех, которые от тех, за которых, сделалась четче. Вдоль линии прошла щель. Щель разомкнула края и стала шириться. Как бы то ни было, но первые дни войны слегка возбудили и меня — Я слишком много и часто оперировал с символом смерть, слишком систематически включал в свои формулы этот биологический минус, чтобы не чувствовать себя как-то задетым всем тем, что начало происходить вокруг меня. Смерть, диссоциация, мыслимая мною в пределах моего «я» и «только я», дальше практически меня не интересовавшая, теперь поневоле навязывала мышлению более широкие масштабы и обобщения. Под бухгалтерию смерти теперь шла вся типографская краска, смерть превращалась в программную правительственно рекомендуемую идею. Официально регламентированная, она стала выпускать и свой периодический, выходивший без запаздываний, как и во всяком солидно организованном издательском деле, орган. Это было самое лаконичное, деловитое и занимательное из всех известных мне доселе изданий. Я говорю о белых, типа двухнедельника, книжках, дающих полный список убитых, раненых и без вести пропавших. На первый взгляд, журнал смерти мог показаться скучным. Номера, имена, номера, опять имена. Но при известном воображении, сухой лапидарный стиль книжек только усиливал впечатление фантастики. Книги эти давали толчки к самым неожиданным выводам. Так, обследовав мартовские и апрельские выпуски 2015 -го года чисто статистически, я, например, знал, что среди убитых Сидоровых на 35% больше, чем Петровых. Зато Петровы чаще пропадали без вести. Очевидно, Сидоровым не везло. Или, может быть, Петровы трусили, а то устраивались по тылам, не знаю. Знаю лишь, что дальние, сожженные боями поля — Земля, обезображенная оспою снарядных воронок, все сильнее и сильнее притягивали мое воображение. Я был здесь, среди тех и одним из тех, за которых умирали, умирали далеко, за сотни верст, чтобы не тревожить нас. И трупы, если возвращались из там в здесь, то тайно, ночью, так, чтобы нас не потревожить, тех, за кого должно умирать. Помню, я даже забросил мой кризис аксиоматизма. Работа почему-то не ладилась. И иногда, по ночам, тихо одевшись, я выходил на ночные улицы. Я точно знал часы, когда санитарные трамваи подвозят к лазаретам новые партии, только что прибывшие из загадочного там битой человечины. Обыкновенно мне не приходилось долго ждать. Из-за поворота улицы, глухо грохоча железом и железо, выкатывались черные неосвещенные вагоны. Останавливались у подъезда, в дверях вспыхивал свет, створ дверей тихо разжимались, и пока по ступенькам волоча носилки топотали, перешептываясь санитары, я, подойдя к приспущенным полотнищам летних санитарных вагонов, слушал, как меж полотнищами и крышей глухо, почти беззвучно ворочает и стонет искромственная умирающая человечина. Вагоны очищали, а сзади по рельсам подползал новый груз. Мне было трудно только смотреть. Я здесь, притянутая там, не мог так больше. Однажды, лучив момент, когда санитары, сгружавшие туши, протянутые меж длинных носилочных шестов, почему-то замешкались и в дверях произошел затор, я подошел к одним из носилок, поставленных в торопях на короткие откидные ножки поперек панели. Носильщики, желая использовать опроставшуюся минуту, отошли в сторону и прикуривали. У туши, покрытой сплошь серой шинелью, никого не было. Я быстро пригнулся и приподнял сукно. Я почти ничего не видел. Перед внезапно запотевшими стеклами очков лишь прыгало и дергалось какое-то мутное пятно. Ноздри тронуло сукровицей, и потом я пригнулся еще ниже, к самому уху того, что лежало под сукном. «За нас, за меня. А меня-то, может, и нет. Так вот, нет, и выходит, что...» Вероятно, дернув за отогнутый край шинели, я сделал ему больно, потому что вдруг оттуда из дергающегося пятна послышалось тихо и надорванно И! Я разжал пальцы, суконная пола, упав, прикрыла пятно. Домой шел быстрым, куда-то торопящимся шагом. Не дошагав до двери, долго не переступал порога. Я знал, там, в темном комнатном коробе, среди книжных знаков и чисел, терпеливо дожидается примысл 06 человека. В эту ночь он долго мучил меня, неотступную пустью глазница. Тем временем на смену белым и розовым квадратам, лепившимся по стенам домов, пришли синие бумажные прямоугольники. Цифры годов, подымаясь по скале, близились и близились к моему так называемому призывному году. Далекое там, глубее из бумажных листков, звало все громче и ласковей «иди». И мне казалось, что я расслышал его, это короткое простое трехбуквее. Но однажды у стыка улиц я встретил знакомого врача. Прощаясь, я задержал его руку в ладони. «Скажите, что?» «Если шесть диоптри берут?» «Да, хотя...» «И семь?» «Нет». Мы расцепили ладони. Доктор, отойдя на десяток шагов, обернулся было, взглянув на меня через плечо, и пошел дальше. У меня было тогда семь с половиной. Мой стеклянный придаток цепко держался за здесь. Нисходя с места, я разжал ему тугие металлические ножки и, держа на уровне лица, стал внимательно всматриваться в его огромные, овально-раскосые, двояко выдавленные глаза. И не знаю, был ли то простой солнечный рефлекс или что иное, но в глазах придатка искрился острый и радостный блеск. Тогда-то и начались мои мучительные бессонницы. Поздние блуждания по улицам я бросил, теперь мне это уж ни к чему. Я не умел и не умею пить — Общество людей для меня хуже бессонниц. А надо было чем-нибудь заполнить пустые и длинные бдения. Я купил себе 32 черных и белых резных деревяшки и стал играть по ночам в шахматы, сам против себя. Мне нравилась абсолютная бесплодность шахматного мышления. После длительной борьбы мысли с противомыслью, сосредоточеннейшей схватки ходов с ходами — Можно было сыпать весь этот крохотный мирок, деревянный и мертвый, назад в коробку, и никаких следов от династии его черных и белых королей, от опустошительных войн, охватывавших все клетки мирка, не оставалось. Ни во мне, ни вне меня. Впрочем, в технике моей игры «Меня против меня» была одна особенность, вначале заинтересовавшая ум. Выигрывали у меня почти всегда черные. Тем временем длинные гусеницы поездов увезли почти всех людей с винтовками. Оставались существа, руки которых годны были лишь для газет. Нервно скомканные, пестрящие цифры, то угрожающие, то лживо газеты от дня ко дню менялись. Не существует пока чисто психологической статистики. Но, говоря о схемами, можно утверждать, что диалектика войны заставила идти в смерть всех более или менее живых и закрепляла права на жизнь за всеми более или менее мертвыми. И если она умела лишь развести их, живых и мертвых, то новая сила, идущая вслед за ней, рано или поздно должна была бросить их друг против друга, как врагов. И тогда уже чуялось приближение этой новой, еще никак не названной тогда силы. Из воздуха будто выкачивали толчками огромного и медленного поршня кислород. Становилось нестерпимо душно. Людей здесь уже не могли и не считали нужным скрывать неприязнь к людям истам, которые одиночками, урвав двухнедельную отпуск у смерти, тщетно пробовали радоваться среди чужих им отсепарировавшихся людей. Однажды, когда я перетирал тряпкой книжные полки, один толстый немецкий том, выскользнув из пальцев, мягко шлепнулся об пол. Задев глазом какую-то раскрывшуюся случайно строку, я внезапно потянулся к страницам книги. Оказывалось, что в языке жителей Фиджинских островов совершенно отсутствует слово «я». Дикари умеют обходиться без этого столь важного для нас знака, заменяя его чем-то подобным нашему «мне». Я чувствовал себя человеком, сделавшим важное практическое открытие. А что, если уж с «я» у меня сорвалось? Что, если попробовать жить в дательном падеже? Мне хлеба, самку, покоя и Царствия небесного, если есть и можно. Но события, катастрофически быстро надвигавшиеся на нас, делали затею с мне несколько запоздалой». Становилось все тревожнее и тревожнее. Линии фронтов ползли на нас, и иным чудились уже дальние канонады, которых не было. Когда над городом проплывали мелкие рваные в клочья облака, говорили «оттуда» и долго и взволнованно объясняли, как от орудийной пальбы меняется форма туч. Было чувство, как если б нас всех, оставшихся здесь, вселили в огромный толстостенный дом, одетый снаружи в ряды глухих так называемых ложных окон. Сейчас на моем письменном столе валяется занятная игрушка для мысли. Подарена она мне знакомым инженером, работавшим в вакуум-лаборатории. Это обыкновеннейший герметически запаянный стеклянный дотыш. Внутри прихотливо изогнутый, тонкий-тонкий серебристый волосок, а вокруг волоска — вакуум, тщательно профильтрованная пустота. В этом для меня и весь смысл дотыша Инженер мне объяснил... Чистая откачка, достижение полной пустотности, далось далеко не сразу. И только недавно овладели техникой изготовления полной пустоты, так называемого жесткого вакуума. Да, и у меня наступал момент, когда я, запрятав мысль внутриломкого дутыша, включился в жесткий вакуум. Кстати, когда, повертев подарок в руках, я спросил, ну а как сделать, чтобы опять включить сюда воздух? Инженер, взглянув на меня, как смотрит на чудака или ребенка, весело захохотал. Очень просто. Разбить стекло. Ночь, третья и последняя. Начинаю писать с запозданием, вряд ли удастся кончить к утру. В работу вклинился пустяковиш и пустяк. Сон. И нарушил наладившуюся было смену бессонниц. Перед вечером мне внезапно стянуло веки, и привиделось такое — Будто я тут же и в той же клетке из синих плоских розанов сижу и жду чего-то. Вдруг за окном негромкий звук колеса снег. Странно, думаю я, зимой на колесах? Подхожу к окну и вижу у подъезда катафалк, черный в белых кистях. Два-три человека в позументных кафтанах поверхвязанных вязаных фуфаек, отойдя в сторонку, засматривают в мое окно. Ясно вижу, в мое. Один даже глаза ладонью прикрыл. Я отступил назад, а там опять осторожно к окну, но сбоку, чтобы не заметили, все еще смотрят. Один, сдвинув нелепую шляпу, похожую на лодку, донцем кверху, присел на тумбу и закуривает. Значит, решили ждать. Тогда я, стараясь быть невидимым, по стене к порогу. Чуть ступил в коридор, а там уже топот тяжелых сапог у входной двери, будто трое или четверо несут что-то неудобное и длинное на плечах. Дверь настеж, и вижу, застревая в узкой дверной раме, колыхаясь на плечах, синий в белом обводе. Я назад, за порог, ищу ключ. Ключа нет. А тот уж, синий в белой каенке, неуклюже стукаясь о стенки и повороты коридора все ближе и ближе. Тогда я плечом в дверь и вытянутую ногу, а ножку кровати, так вернее, и проснулся. Плечо, неудобно подвернувшись, упиралась в синие розаны стены. Вытянувшаяся во сне нога ткнулась в деревянную спинку кровати. И еле вышел из просонок. Мысль «Неужели боюсь?» «И все ли я точно учел и предвидел, а вдруг...» «Нет, а вдругу меня больше не провести. Я хорошо знаю его, всесветного путаника и шутника». Это он, назвавшись Гранд Пететер, великий может быть, перешутил шутника о рабле, пригласив его на после смерти. И тот поверил сам, а вдруг не верит ни во что. Даже в трупы. Чуть увидит, гробу прилаживают крышку, а вокруг ждут люди с лопатами. Тот час палец промеж крышки и гроба, пока не отчемит, только работу путает. А то уж и ладанные нити вьются, клир поет о последнем целовании, трепетные девичьи губы наклоняются к мертвой туго стиснутой щели. А вдруг, уж тут как тут, и шепотком в восковое ухо, не упускайте ж случая товарищного представленной И все же я благодарен путанику. Им подарен мне был один день. Всего лишь один я обещал себе вспомнить о нем перед самым концом. И вот вспоминаю. Революция упала как молния. И молнию, разряд ее, можно запрятать в динамо и заставлять ее разорванную и расчисленную на счетчиках мутно мигать из-под колпачков тысячи тысяч экономических лампочек. Но тогда, в дни ее рождения, мы все, вольно или невольно, зажглись или обожглись бы ее испепеляющий злом. Миг и все пороги были сняты. Не только комнат, кельи, кабинетов — но и сознаний. Слова, казалось бы, навсегда раздавленные цензорскими карандашами, умаленные загнанные в пятитые нон-парели, вдруг ожив, стали веять и звать с полотни щалых и лент. Вслед за буквами, вдруг преодолев свой порог, выполз навстречу стягам и толпом и я. А вдруг удалось таки убедить меня? Ненадолго, но удалось. В тот мой день первый и единственный, уже с утра шума и пестрые блики многотысячного митинга бились о мои стекла и мозг. На минуту я даже убрал прочь свой неразлучный придаток и пятна, вдруг закружившиеся вокруг меня, плясали какой-то веселый безалаберный танец. В мартовских лужах прыгало солнце, в мартовской лазуре, начисто омытой дождями, плясали белые кляксы туч. С непривычки я очень быстро устал. С вибрирующими нервами, почти пьяный от шумов и смыслов, таких новых и таких не моих, я тихо высвободился из толпы и пошел вдоль улицы. Но улицы, тоже шумные и взбудораженные, не давали роздыха нервам. Навстречу глазу протянулась длинная кладбищенская ограда, я повернул туда. Но странно, и запертый внутри ограды покой был как-то в этот день непокоен. Кресты, откачнувшись к земле и замахиваясь своими крестовинами, будто приготовились к защите. Самая каменная ограда кладбища казалась похожей на крепостную стену, ждущую осады. Измученный, я присел на еще влажную скамью. И тотчас же я увидел ее. Это была девочка трех-четырех лет. Она шла по аллее навстречу мне и как будто одна. Еще не окрепшие ножки, чуть покачиваясь расползаясь на склизкой глине, упрямо шаг за шагом брали пространство. Под белой вязаной шапочкой берел тонкий, будто знакомый овал. Тихие точки ветра шевелили ей золотистые пряди волос и концы ленты, стягивавшие их. Когда маленькая дошагала до пустого края моей скамьи, я сказал «Жизнь». И девочка поняла, что это позвали ее. Став среди крестов, распластавших белые мертвые руки над нею, она подняла на меня глаза и улыбнулась. Я увидел, зрачки маленькой были странно расширены внутри тонких голубых ободков. За поворотом аллеи слышались чьи-то торопливые шаги, женский голос звал ребенка, но не тем, не моим именем. Я быстро поднялся и пошел в противоположную сторону частя и частя шаги. Где-то уже у выхода я сшиб с ног старуху-богомолку. «Иш, И Шачкач, крикнула она мне вслед. «Товарищ очкач!» — поправил чей-то веселый босок и засмеялся. «Я тоже». Придя домой, я тотчас же принялся за розыски того давно забытого письма. Особенно нужны мне были девять букв, как-то беспомощно и трогательно, как казалось мне теперь, сросшихся в мое имя поверх конверта. Я перерыл все свои бумажные вороха. Во время поисков лезли в пальцы какие-то старые, ненужные записи, университетский ученый хлам, растрепанные книжные выметки, официальные письма. Но того единственно нужного не было. Маленький узкий конверт с запрятанными в него прыгающими строчками затерялся и как будто навсегда. Впрочем, в этот день мне везло, и я не совсем напрасно растревожил пыль внутри моих папок и бумажных кип. Неожиданно внимание мое задержалось на какой-то старой выписке. На полях была выставлена помета из вопросов некоего Кирика к епископу Новгородскому Нефонту, а ниже вопрос 41 — должно ли быть погребению после заката солнца? Ответ нет, ибо это венец мертвых видеть солнце в час своего погребения. Я подошел к окну и распахнул его в ночь. Дневные шумы, утешившись, сонно и глухо ворочились межмириады огней. Я пододвинул к подоконнику стул и просидел всю ночь с головой меж ладоней, и меж висков, не утихая, билась и билась, мысль пусть труп, пусть, но и мне дано увидеть. Солнце в час погребения. Тем временем мартовская ярь поднималась все выше и выше, и многие уже были испуганы ее буйным ростом. Произошло то, что должно было произойти. Сначала мертвые и живые жили вместе, и жизнь, взятая в зажимы, окондаленная, вогнанная в мертвые, однообразно отчитывавшей дни механизм, была как будто бы в пользу мертвых. Они были удобнее для тогдашнего устоя и уклада. Затем война хотя бы частично отсепарировала мертвое от живого. Она хотела, покончив с живыми, разделавшись с ними раз и навсегда, подарить жизнь гальванизированным трупам. Но живые, согнанные в ограду боин, очутились впервые вместе и тем самым овладели жизнью. Им не нужно было изготовлять ее гальваническим способом, похищать или отнимать у природы, Она была здесь же, в них, внутри нервы и мускула. Простое сложение мускулов развалило стены прекрасно оборудованных боин. И началась единственная в летописях планеты борьба, точнее, мятеж живых против мертвых. Да, революция, как я ее мыслю, это не междуусобие красных с белыми, зеленых с красными, не поход востока против запада, класса против класса, а просто борьба за планету жизни со смертью. Или-или. Когда революция начала одолевать, конечно, в нее полезли и трупы. Все эти «и Полуя, «полу я», «еле я», «чуть-чуть я» и особенно открытая мною трупная разновидность «мне». Они предлагали опыты, стажи, знания, пассивность, сочувствие и лояльность. Одного лишь им не из чего было предложить — жизни. А на жизнь-то и был главный спрос. Понемногу выяснилось, что и вне кладбищ есть достаточно места для трупов. Революция умела использовать и их. Как-то знакомый медик рассказывал мне о некоторых явлениях так называемой климактерии. Половая система женщин в климатерическом периоде, объяснил он, постепенно омертвляясь, теряя чувствительность, постепенно же отнимает и физиологическое ощущение любви. Климактерики не могут любить, чисто физиологически, но их любить можно. Беря пример in extenso, в широком смысле я утверждаю, люди с омертвевшим сенсориумом, чувствительностью, с почти трупным окостенением психики, уже никак не могут жить сами. Но их жить можно. от чего же? Пусть и я климактерик, но я понял, и не могу, и мне стыдно потому что я увидел хоть на миг, да, увидел солнце в час своего погребения. Еще этим летом, как-то проходя по бережкам вдоль Москвы-реки, я заметил ребят, игравших в городки. Игра, очевидно, была в разгаре. «Эй, Петька, ставь покойника!» — лихо крикнул звонкий мальчишеский голос. Я остановился и стал наблюдать. Петька, замелькав босыми пятками, вбежал внутрь очерченного на земле квадрата и, присев на корточки, быстро расставлял чурки. Две легли рядом, стол, третья поверх — труп, и еще две по бокам, стоймя — свечи. «Ну а теперь...» И Петька, отбежав назад к черте, поднял биту. Секунду он фиксировал покойника прищуренным чуть злым глазом, затем бита метнулась в воздухе, и покойник, прянув расшвыренными деревяшками, был выбит из своего квадрата легкая пыльца поднялась над ним и снова спала к низу и я подумал пора теперь пора и действительно прежде возможны были дозайнерзац, рзац подделка под жизнь сейчас труднее почти невозможно завелись новые глаза и люди по новому смотрят не на а сквозь под шелуху пустоты от них не запрячешь зрачками всверлятся а чуть при встрече не посторонись и прошагают сквозь тебя как сквозь воздух жаль мне всех этих и я и еле я все еще цепляющихся за свое полубытие трудно и кропотливо им жить нет вдав клинилась лево вправо въехала и у жизни их вверх проломан так низом прикрылась и ведь все равно Всех их, как ни таись, как старые консервные коробки, проржавевшие лежалые, выволокут и вскроют. Нет уж лучше самому под синюю крышку в белой кайме. Месяц тому была у меня встреча. Иду вдоль Арбата, витрины, за витринным стеклом цифры на билетиках под билетиками товар. Но на одной из витрин поверх цифр в стекле две пулевые дыры, заделанные какой-то мутной серой массой. Показалось любопытным, задержался на секунду, и вдруг у уха веселый голос. «Интересуетесь? Да, ловко заштопано. Вот ведь всю Россию мы пулями перещупали, а она...» «Опять штопанно!» — оборвал голос. Какая-то пара, рука под руку в дето фиксировавшая цифры, тихо отошла прочь. Я же взглянул, из-под кожаного картуза, острые, никелевого блеска, чуть-чуть спеленные зрачки. Бритое лицо, затиснутое меж крепких бугроватых скул поперек лба, шарам. «Вот ведь!» — продолжал встречный. «Да чего люди, да вещи жадные, купить-то он ее не может, так хоть глазом тронет, да полюбуется!» «А мне вот ничего этого не надо!» — повел он вдруг короткопалой квадратной кистью. «Потому я как пуля, либо меня, либо сквозь!» И правило у меня такое есть, чтоб всего моего имущества не более как на одиннадцать с половиной фунтов. Почему одиннадцать с половиной? Изумился я. А потому в винтовке такой вес определен, одиннадцать с половиной и точка. Так вот, чтобы скарбу винтовки не перевесить, поняли? Я кивнул, и, продолжая беседу, мы пошли вдоль улицы, а затем свернули под первую попавшуюся зелено-желтую вывеску. Запомнились детали. На стене над столиком, где мы сели, внутри квадратной рамы тонул, запрокидываясь кузовом над нарисованным сине-белым морем, корабль. А под кораблем, вдоль бумажной ленты, четыре широко расставленные буквы. Если их складывать справа налево, получалось и «Икар», а если слева направо — «Раки». Отовсюду это. Мы спросили пива, я чуть тронул пену, он залпом, и продолжал, глядя куда-то сквозь меня. «Одиннадцать дыр во мне!» А я вот умирать не хочу, потому что очень мне жизнь любопытна. Как вот подобрали меня под Саратовым с Чехами, мы там. Кровь во мне еле и оставалась, на вытеке. Помрешь, говорят, а я не-не, то есть вот не верю, и все. Или было и так, поймался к белым, поставили нас рядком по овражному краю, и только это они взвод, а я камни озим да по скату вниз, и ну бежать. А не вдогонку, раз-раз, а я бегу, знаете ли... Чувство такое во мне не попасть им в меня. Шалишь? И как попасть, раз я такой человек, что мне без жизни ну никак нельзя? Знакомство, я не часто позволял себе такую роскошь, не оборвалось. Человек в кожаном картузе заходил даже ко мне на квартиру за книжками. До меня, собственника книг, ему, очевидно, не было никакого дела. Он ни разу не спросил, кто я и что во мне, но на книги набросился с жадностью. Сначала я дал ему пачку попроще, думал, не поймет, нет, понял. По-своему, но понял. Я дал еще, посложнее. Возвращая мне вторую пачку, он растосовал ее на две стопки. Вот эти, мимо, а вон те сквозь. По уходе гостя я, не смешивая книжных стопок, пересмотрел каждую порознь. Прелюбопытно. Кстати, с этим моим знакомцем можете познакомиться и вы, если захотите, так как передача рукописи будет поручена ему. Во время последней нашей встречи я сообщил ему, что удержаю. Завтра, как условлено, я передам ему пакет с тем, чтобы ровно через неделю он был доставлен в комнату номер 24. Человек он верный, я спокоен. В переходную эпоху меж двух римов, сейчас оба мертвы, была в чрезвычайной моде игра в катабус. Суть в следующем. Отпировав, гости состязались на дальность, выплескивая из последних чаш последние капли. Очевидно, и эпохи, и игры возобновляются. Что ж, я, капля, принимаю игру. Идет? Швыряйте меня. Но не чашу. Пустой чаши должен остаться на месте. Таковы правила игры в катабас. Ну, пора кончать. И рукопись, и все. За стеной уже проснулись. Начинается день. Итак, все по порядку. Отнести рукопись, распорядиться о книгах и вещах, потом уничтожить кое-какие бумаги. На это уйдет день и, пожалуй, часть ночи. Так, затем запереть дверь и ключ за окно в снег, вернее. Потом... Да, крюк уже вбит, вчера. В третью розу по горизонтали, вправо от косяка. История его ясна, как и моя. До брезга крюк будет пуст. Потом не пуст. Кстати, я уже продел лопот со стулом, нарочно с шумом обронив его на пол. В первый раз из-за стены спросили, что там... На втором разе уже не поинтересовались. Итак, в этом пункте гарантия. Дальше пройдут сутки, может быть, больше, и крюк будет все еще не пуст. Потом кто-нибудь окликнет меня через дверь, потом постучит, сначала тихо, а там и громче. У двери соберутся трое или четверо, сначала будут колотить в нее, потом перестанут. Потом топором по замку. Войдут, шарахнутся и опять войдут, но уже не все. Опростают крюк, а там и выдернут его прочь. После этого комната номер 24 будет пустовать день, два, может, три, пока не впустят в себя вас. Боюсь, что вы сейчас как-нибудь неприятно взволнованы. Не бойтесь, я не стану вам угрожать галлюцинациями. Это психологическая дешевка. Гораздо больше я рассчитываю на архипрозаичнейший закон ассоциации идей и образов. Уже даже сейчас все от синих плоских пятен на обоях до последней буквы на этих вот листках вошло к вам в мозг. Я уже достаточно цепко впутан в ваши так называемые ассоциативные нити. Уже успел всочиться вам в «я». Теперь и у вас есть свой примысл. Предупреждаю, научно доказано, что попытки распутать ассоциативные нити и изъять чужеродный ввившийся в них образ — только вернее закрепляют его в сознании. О, мне издавна мечталось после всех неудачных опытов со своим «я» попробовать вселиться хотя бы в чужое. Если вы сколь-нибудь живы, мне это уже удалось. До скорого. Строки обрывались. Глаза штамма с разгону еще секунду-другую продолжали скользить по пустой синей линейке тетради — Потом круто стали Штам повернул лицо к двери, поднялся. До двери было шесть шагов, третий — справа. Да, под пальцами ясно прощупывалась узкая дыра. Внезапно он рванул дверь и бросился наружу. Но тотчас же пальцы уткнулись в коридорную стену. В коридоре было тихо и темно. Лишь через полуоткрытую дверь проникала узкая полоска света. Она помогла штамму рассмотреть, почти у самых глаз белела цифра 25. С минуту он стоял, не шевелясь, ему нужен был какой-нибудь живой звук, хотя бы звук человеческого дыхания. За чужой закрытой дверью, наверное, спали, и штам прижался ухом к цифре, жадно вслушиваясь, но слышал лишь свою кровь, тершуюся о жилы. Постепенно овладевая собой, он вернулся назад к порогу. Вошел и плотно прикрыл дверь, опять сел к столу. Рукопись ждала. Штам отодвинул ее и прикрыл сверху книгой, поверх книги положил портфель. Длилась все та же черная, ночная тишь. Вдруг, внезапно, в Москве это бывает, проснулась где-то близко колоколинка, зазвонила бестолково, но истово и, за всей мочи, стукаясь колоколами, о тишину. И вдруг как оборвало. Растревоженная медь еще с минуту гудела низким, медленно никнущим гулом, и тишь сомкнулась вновь. Понемногу за окном начинало светлеть. Сизая предзория, налипая на стекла, медленно вползла в комнату. Штамп придвинулся к окну, возбуждение в нем постепенно утешалось. Теперь сквозь двойные промерзшие стекла были видимы и медленно окунавшиеся в рассвет железные кузова запрокинувшихся крыш кораблей — и ряды черных оконных дыр под ними, и изломы переулочных щелей внизу. В щелях было безлюдие, мертв и молча. Его час прошептал штам и почувствовал, будто петли стиснуло горло. Издалека с окраин протянулся ровный и длинный бас гудка. «Интересно, придет ли еще раз тот живой?» Теперь штам уже снова был, или ему мнилось, что был прежним штаммом даже почти ИДРом. Только сейчас он заметил, синие розаны на стенах были в тонком в ниточку белом обводе. «Что ж», — пробормотал штам, впадая в раздумье, — «другой комнаты, пожалуй, не сыскать. Придется остаться. И вообще, мало ли что придется».